Глава 6. Ренки. Жизнь на окладе. Баратон. Можно сказать, что Ренки повезло. Стать чародеем, когда отец всю жизнь чинил сапоги, это настоящая удача. Причем удача двойная. Деньги деньгами, но ведь еще нужен дар, который мало у кого есть. Конечно, неблагородное происхождение – и отсутствие финансовой поддержки сказывались. Ренки в свои 22 зарабатывал не так уж много, прозябая на государственной должности третьего чародея при муниципалитете пусть крупного, но бесконечно далекого от столицы города. Посмотреть со стороны весьма неплохо. Но это лишь на первый беглый взгляд, потому что, если разобраться, перспективы были далеко не радужные. Карьерного роста не предвидится, так же, как и профессионального. Найти и тем более оплатить хорошего учителя здесь практически невозможно. А без наставника поднять свой уровень в чародействии нельзя, хоть ты тресни. Ренки не роптал на судьбу, но и не благодарил. Он вообще не задумывался о таких вещах, все свое внимание уделяя женщинам. Однако его нельзя обвинить в мотовстве. По старой привычке, перенятой от отца, он потихоньку откладывал деньги на черный день. Впрочем, сейчас мысли молодого человека были заняты совсем иным. Они с двумя другими муниципальными чародеями боролись с вынужденным бездельем, коротая рабочий день за игрой. Непосвященный человек – Случись ему войти в комнату, где за маленькими столиками сидела троица, уткнувшись носами в раскрытые документы, ничего не заподозрит. Конструкты, с помощью которых велась игра, видны не каждому, и тем более никто сразу не разберется, для чего нужно то или иное аурное создание. Поэтому, когда скрипнула дверь, и чародеи дружно повернулись на звук, игра не прекратилась. Маленькие конструкты продолжали носиться по кабинету, как ни в чем не бывало, подчиняясь воле своих создателей. В помещение вошел краснолицый мужчина в дорогом камзоле, начальник отдела чародеев, при этом, по иронии судьбы, сам чародеем не являющийся. Надо ли говорить, что по этой причине, а также отчасти из-за своего характера, популярностью и уважением он не пользовался? «Долой тоску печаль!» — с фальшивой радостью объявил визитер. «Для вас есть работенка!» Радоваться никто не стал. Все молча ждали продолжения. Но и краснолицый молчал, ожидая вопросов или хотя бы какой-нибудь реакции. Прошло секунд десять, и начальник наугад выбрал чародея. Ренки, собирайся на загородную прогулку». Подышишь свежим воздухом! Он коротко хохотнул над своей шуткой. Детали расскажет Лэр Шкатос у себя в кабинете. Я один? Поморщился чародей. Один, один, ласково успокоил его начальник. Остальные пусть завидуют. С этими словами он закрыл за собой дверь. Вот же попал! Безлобно хмыкнул Ренки. Его коллеги понимающе кивнули. «Что поделать, работа?» «Но все-таки каков крендель! Прогулка на свежем воздухе, пусть завидуют!» Продолжил чародей, нахмурившись. «Нехорошо это, не по-людски!» «Как накажешь?» Полюбопытствовал один из троицы, который сидел в самом дальнем углу. «Как, как, как обычно! Любит подчиненных иметь!» Значит, жену свою не хочет. Значит, неделю теперь не встанет у него. Вот как!» После этих слов конструкт с небольшим проклятием оторвался от ауры Ренки и понесся догонять свою жертву. «Что ты все торопишься?» — скривился собеседник. «Смотри, не переборщи! Он у тебя уже месяц на бабу не залазит. Как бы не заподозрил чего и не пошел проверяться к нашему брату». чего это сразу у меня а кто ему в прошлый раз слабость в чресло наслал не ты ли ну я вот я и говорю позателевей бы надо пускай хоть живот ему скрутит или чири на заднице вскочит чтобы сесть нельзя было то же дело кивнул ренке что ж раньше не сказал а, -а, -а, -а коллега из своего угла только рукой махнул За тобой и на лошади не угнаться. Вперед делаешь, чем думаешь. Не переживай. Виноватым голосом попытался успокоить его Ренки. Проклятие-то там всего ничего. Уже через час рассосется, даже не разглядишь. Да и деньжонки свои зажмет Атью отдавать. А других целителей, почитай, нет в округе. Ведьмы с колдунами не в счет, не прихватят нас. Точно! Поддержал беседу третий чародей. «Наш жадный, что моя теща. Меня недавно как раз просил посмотреть, все ли у него в порядке, нет ли с глаза какого. Вишь как, захотел совсем бесплатно, не то что к Аттию, даже к кому проще не пошел». «Неужто так прямо вызвал тебя, вывалил на стол свое хозяйство и сказал посмотреть?» Притворно выпучил глаза чародей из угла. Ренки заржал. «Да нет!» — улыбнулся рассказчик. «Он думает, что самый хитрый, а мы тут все дураки». Сказал-то он не так, это я по-своему повторил, чтобы понятнее было. «А как сказал?» «Много всякого. Будто пост он занимает очень важный. Как бы искусники диверсию против нашей Родины не затеяли, наслав на него порчу. Вот ей-ей не врут, так и сказал. Искусники и порча». Тут уж захохотали все. «Ну а ты что?» — спросил Ренки, отсмеявшись. «А что я, все в порядке, говорю? Просто переутомились. Отдыхать вам, господин, надо почаще от забот государственных». И снова эхо смешков заметалось между узких стен кабинета. Говорят, мельница бюрократии — огромное нескладное чудовище, рожденное криворукими подмастерьями в хмельном угаре. Чтобы раскрутить главное колесо, нужно приложить колоссальные усилия, при этом изведя ведро масла на скрипящие и цепляющиеся друг за друга шестерни. Однако все это неправда. Такое сравнение выдумали праздные бездельники, вожелавшие за даром получить что-то от государства, у которого и без того полно забот. На деле все гораздо проще». Нужен лишь энтузиазм и добрая воля. Но только чтобы непременно у каждого. Тогда механизм способен раскрутиться в момент. Вот и сейчас. Едва минуло три дня с памятного посещения Толлиусом городской администрации, а уже застучали копыта, унося по раскишей дороге пятерых всадников прочь от баратона к красивому домику на холме, что недалеко от деревеньки с несправедливым названием «Лысовка». Отчего такое название, никто не ведает. Ведь число плешивых жителей там ничуть не выше, чем в любом подобном селении в окрестностях города или даже во всей империи. Нужно сказать, что путешествие это уже подходило к концу, несмотря на все тяготы. Ренки не был великим наездником, но в седле держался неплохо. Спешился он. без посторонней помощи. Сервантес, даром что благородный, и вовсе готов был скакать с утра до вечера, получая от такого способа передвижения искреннее удовольствие. Двое стражников-ветеранов, чьих имен Ренки до сих пор не выучил и не собирался, послужили в свое время в кавалерии и также не испытывали никакого дискомфорта. Тяжелее всего пришлось Мильди, грузному коротышке, казначею из земельной палаты. Не предназначен оказался казначейский зад для путешествий верхом. По уму, конечно, муниципальной комиссии положена бричка. Но что поделать, дело не ждет, пока дорога подсохнет достаточно, чтобы изящная коляска на тонких подрессоренных колесах перестала вязнуть в колее. Ехать же на деревенской телеге, несмотря на все ее преимущества в данной ситуации, не солидно. Сказать по правде, состав комиссии, а точнее конкретные кандидатуры, был не совсем типичен, и дотошный крючкотворец вполне мог удивленно нахмуриться. Обычно на объект въезжали люди из тех же отделов и ведомств, но попроще. Из-за дела расследований вообще не было никого, а силовая поддержка редко осуществлялась чародеем. Понимая собственную малозначимость в общем деле, Мильди старался тянуться за всеми. Даже сейчас, плюхнувшись с крутого конского бока, точно мешок с землей, он не жаловался на судьбу, а тихонько постановая и скрючившись, засеменил к воротам вслед за остальными. Ренки его понимал и даже немного завидовал. «Значей неплохо заработает на этом дельце, так что ему стоит постараться. Господина Сервантеса наверняка тоже не обидит. Чародей не был знаком с этим мужчиной и не знал всей подноготной, но понимал непростой человек. Одно то, что этот офицер руководил их маленьким отрядом, говорило о многом. Все, и лэр Шкатас, и начальник Ренки, и руководство Мильди, и, разумеется, мэр города, тоже положат в карман хорошие денежки, только сам чародей и стражники не получат ничего сверх сверхобычной платы. Их роль ничего не стоит, а заставить не болтать лишнего можно и другими менее затратными способами. Обидно, тем более, что это не штатная поездка на всякий случай, а довольно опасная командировка в Чародейский дом, в котором запросто могут обнаружиться неприятные сюрпризы. Пожалуй, наилучшим вариантом для Ренки было бы на подступах к замку обнаружить посмертное проклятие. Тогда... Можно было бы с чистой совестью поворачивать домой, любуясь по дороге, как эти важные господа лопаются от досады. Конечно же, никакого посмертного проклятия не было и в помине, и не мудрено. Прошло слишком много времени. Даже если что-то и было, то все давно исчезло. Правда, Ренки на самой границе восприятия чувствовал что-то, какую-то напряженность, идущую, казалось, от самой земли. Только этого было явно недостаточно, чтобы свернуть работу. С другой стороны, солнце уже готовилось нырнуть за холм. И заночевать хотелось под нормальной крышей, а не на сырой земле. Так что пусть уж в доме не окажется неприятных подарков от прежнего хозяина. Хочешь, не хочешь, а нужно шевелиться. И чародей направился к воротам, возглавив на время их маленький отряд. Тут же выяснилось... что вход заперт искусством. Это уже серьезно. Лезть туда – настоящая авантюра. Лэр Шкатас говорил, что дом ранее принадлежал чародею, но ни о каких искусниках и речи не было. Ренки сейчас же доложил о своей находке Сервантесу, который шел следом за ним, и предложил возвращаться в город. Офицер с металлом в голосе посоветовал не сходить с ума и вскрывать ворота. Чародей поджал губы. Ему немедленно захотелось наказать этого напыщенного индюками гренью или запором, но он не решился. Одно дело отвести душу на собственном начальнике, которого знаешь как облупленного, и совсем другое незнакомый лэр из солидного ведомства. Лучше не связываться. Но и шутить с искусством не стоит, если хочется пожить подольше. Мало ли что ждет там, впереди. «Я никогда не встречался с этим», — предпринял Ренки еще одну попытку убедить офицера, вложив в слова все омерзение, которое испытывал к загадочному искусству. «Как бороться, если не обучен?» «Голубчик», — сменил тон Сервантес, — «ну что ты предлагаешь? Плюнуть и уехать, чтобы потом возвращаться сюда снова? Может, тебе понравилось месить грязь целый день?» А в отчете что напишешь? Даже не попытался войти, потому что испугался. Так тебя в раз с работы попрут. Будешь по деревням младенцев от порчи заговаривать. Или, быть может, напишешь, что искусство сильнее чародейства, поэтому ты не смог простую дверь открыть. Последние слова офицера прозвучали хлестко, как пощечина. Тишина повисла в воздухе, недобрая тишина. Ренки. обвел взглядом своих попутчиков. Стражники молчали, но, судя по выразительным перемигиваниям и жестам пальцами, у них сейчас шел ожесточенный спор, кто останется с лошадьми, а кто пойдет в дом. Мильди как-то вдруг расклеился. Он сел прямо на землю и со страдальческим лицом принялся разминать ногу, всем видом показывая, что идти дальше не может. Сервантес как будто... не пытался уклониться от вояжа, но кто этих благородных знает? И точно. Офицер, не сомневаясь в своем даре убеждения, уже распоряжался кому, чем стоит заняться. Согласно этому плану, комиссия будет отдыхать, дожидаясь снаружи, а Чародей тем временем проведет разведку. «Я тебе это припомню», — зло подумал Ренки и отвернулся. Похоже, Сервантес думал, что Чародей — должен пойти внутрь, чутко озираясь по сторонам и зажав в кулаке какой-нибудь артефакт вместо меча. Его явно смущало, что муниципал стоит столбом и не спешит штурмовать дом. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то нелицеприятное, но вовремя заметил стеклянный взгляд подчиненного и промолчал. Ренки в самом деле не бездельничал, создавая целый рой разнообразных конструктов, которые до поры группировались над его головой, выстраиваясь в боевой порядок. Наконец, повинуясь неслышной команде, первая волна устремилась вперед, исследуя двор. Разорвать пару искусных нитей, удерживающих створки, было для чародея плевым делом. Стоило опасаться скрытых плетений и искусных закладок, но пока обнаружить их не удалось, поэтому чародей с внутренней дрожью толкнул Ворота. Открылся достаточный проход, но ничего страшного не произошло. Сзади долетел голос Сервантеса, выкрикнувшего что-то бравурное, но сосредоточенному чародею сейчас было не до него. Ренки медленно отправился дальше. Отвратительно воняющие останки волка в проходе не вызвали каких-либо особых эмоций. Но он потратил много времени на их исследование, пытаясь понять, что здесь произошло. Одно не оставляло сомнений. Мощь плетения была огромной. Это как-то не вязалось с жалким затвором на воротах. Также не получалось объяснить, откуда животное взялось в замке. В конце концов, так и не разобравшись, Ренки, окруженные конструктами, двинулся дальше. Мимолетная улыбка коснулась его губ. Он представил, как холеные господа пойдут здесь без него. Конструкты исследователи не чувствовали угрозы. Защитные были наготове, наблюдатели показывали план здания, поэтому чародей передвигался довольно быстро, всего за какой-то час добравшись до самого верха. Перед одной из дверей он остановился. Тут было и искусство, и чародейство. Судьба... посмеялась над ним. Он всю дорогу боялся вляпаться в искусную ловушку, будучи уверен, что с чародейской защитой, если она все-таки встретится, справится. Все оказалось с точностью наоборот. Плетение, запирающее дверь, он сломал. Оно было простым и не пыталось защищаться. Зато чародейский туман, наполняющий комнату, оказался ему не по зубам. Чтобы развеять это проклятие, требовался значительно больший уровень, нежели у Ренки. Он потратил много внутренних сил и угробил целую кучу разнообразных конструктов, пытаясь что-нибудь сделать, но в итоге сдался. Впрочем, если не лезть внутрь этой комнаты, в доме вполне безопасно. Пройдя по коридору, чародей вышел на балкон и крикнул оттуда людям внизу, что угрозы нет, и можно подниматься. После этого поспешил скрыться в здании, пока Сервантес не успел приказать ему спуститься, чтобы сопроводить уважаемую комиссию. Вернувшись чуть назад и спустившись по лестнице, чародей уселся в глубокое кресло с высокой спинкой и приготовился ждать. Он готов был ждать хоть всю ночь, но не стал бы выходить во двор. Это была месть. Пусть трусы помнутся у входа, набираясь решимости пройти по его следам. Пусть боязливо шагая, пройдут всеми лестницами и коридорами, вздрагивая от каждого мышинного шороха, пугаясь каждой колеблющейся тени, отбрасываемой неровным светом факела, скрикивая от каждого прикосновения мухи или паутины к своему лицу. На самом деле в доме нет ни мышей, ни паутины. Это Ренки по дороге подготовил несколько малюсеньких проклятий. Когда они сработают, людям на мгновение что-то померещится. Ну и, конечно, персональный подарок для Сервантеса. Офицер споткнется и упадет на кучу разлагающихся волчьих останков. Так что зря сослуживцы сказали, что у него нет выдумки. Ренки с помощью наблюдательного конструкта следил за передвижениями людей и получал искреннее удовольствие, наслаждаясь своей местью. На самом деле, все было совсем не так красочно, как рисовалось в воображении. Откровенно пугался только казначей. Остальные были людьми служивыми. Да и Ренки, готовя проклятие, очень старался не переборщить. Ему совсем не хотелось, чтобы все с криками ужаса бросились обратно и, вскочив на лошадей, умчались в баратон, бросив его здесь одного. Все-таки... Невольные жертвы чародея поднимались долго. Он успел продрогнуть. В доме было холодно, а теплый плащ остался приторочен к седлу лошади. Но все когда-нибудь кончается. Закончилось и ожидание. Поднявшись на ноги, Ренки, пряча ухмылку, доложил о своих исследованиях и показал пальцем на запретную комнату. Сервантес, играя жилваками, распорядился распечатать дверь. после чего все с интересом осмотрели чародейские покои через порог. Даже охранники тянули шеи, заглядывая через плечо офицеру. Мумия старика от чего то вызвала у Ренки дрожь. Это не был страх. Мертвецов он по работе видел часто и не боялся. Просто этот труп напомнил ему о реальной угрозе для любого, кто рискует изучать чародейство. Ведь гибель при неудачном эксперименте настигала его собратьев по цеху гораздо чаще, чем смерть от старости или по иной причине. Иногда Ренки казалось, что безумие и мученическая смерть – слишком высокая цена за могущество. «Совсем никак не войти?» – на всякий случай еще раз спросил офицер, задумчиво глядя на шкаф с пергаментами. Чародей отрицательно покачал головой. «Может, хотя бы покойного вытащим?» Ренки фыркнул от глупости офицера, который никак не понимал, что заходить нельзя. Но Сервантес продолжил фразу. «Накинем веревку и вытянем сюда». «Ни к чему, мой дорогой». «Совершенно ни к чему издеваться над усопшим», подал голос казначей. «Доложим в город, мэр разберется». «Может, легкий поклон в сторону чародея». «Вызовет коллег нашего уважаемого Ренки!» Офицер скривился, но промолчал. Осмотр продолжался. Разрушенные сундуки у стены и следы на пыльном полу свидетельствовали, что не так давно здесь побывали и похозяйничали какие-то люди. «Смотрите, следы! Здесь кто-то был!» — воскликнул Мильди. Ренки счел эту реплику камнем в свой огород, и хотел огрызнуться, но не успел ничего ответить. За него неожиданно заступился офицер. «Это искусник». Казначей переглянулся с охранниками, но никто не стал спрашивать, откуда Сервантес знает это. Ренки же нахмурился. «Если об искусстве в доме было известно заранее, то логичным было бы присутствие в их группе не муниципала, а чародея из недремлющего ока». И, похоже, Лер Сервантес как раз из этой организации. Впрочем, сказал он совсем другое. «Это не даймоны», — уверенно заявил он. Офицер согласно кивнул. Больше вопросов не последовало. Дольше толпиться в коридоре не было смысла. Тут же, не сходя с места, казначеем был составлен акт осмотра здания, который завизировал Ренки. в качестве представителя муниципалитета, и «Сервантес» в качестве простого свидетеля. К сожалению, ознакомиться с бумагами покойного на предмет поиска завещания не представлялось возможным. Поэтому комиссия завершила свою работу, и можно было возвращаться в баратон. Конечно же, никто на ночь глядя не стал отправляться в обратный путь. Наоборот, убедившись в безопасности строения, Маленький отряд принялся ужинать прихваченными с собой запасами, после чего члены комиссии начали устраиваться на ночлег, а охранники отправились вниз заняться лошадьми и убрать куда-нибудь подальше тухлятину от входа. Несмотря на то, что на третьем этаже хватало комнат, чтобы каждый мог расположиться отдельно, Сервантес решил спать в зале с камином и в приказном порядке велел охранникам и чародею обеспечить защиту лагеря, подразумевая под лагерем себя. Само собой, Мильди тоже остался здесь. Впрочем, все эти меры предосторожности были надуманными и служили скорее данью военной привычки офицера. Даже оба охранника, в прошлом тоже служивые люди, не стали роптать, хотя им предстояло посменно нести караул. Ренки не любил факелы с их чадящим запахом. поэтому сформировал рой светящихся конструктов. Забавно, но факт. Самих конструктов, кроме чародея, никто не видел, зато свет, исходящий от них, был доступен каждому. Ни Ренки, ни даже его учитель понятия не имели, как так получается, хотя это не мешало пользоваться конструктами в быту. Солнце уже давно зашло. На улице поднялся холодный ветер, завывая в дымоходе, а небо опять заволокли... осточертевшие тучи. Ночевать снаружи было бы крайне неуютно. За полночь Ренки внезапно проснулся, разбуженный сигналом от одного из своих конструктов. Тот засек ауру постороннего в пределах защитного периметра. Чародей рывком вогнал себя в транс, активируя защиту, и послал наблюдателя по сигналу, чтобы рассмотреть незваного гостя. Также неожиданно, как появился, сигнал исчез. Наблюдатель конструкт тоже никого не обнаружил. Все было тихо и спокойно, как и должно. Ренки отмахнулся от забеспокоившегося охранника, который нес караул, и стал создавать дополнительные исследовательские конструкты, рассылая их по всем помещениям и даже во двор. Прождав минут 30, и так ничего и не обнаружив, он снова улегся. Во второй раз он проснулся по тревоге от конструкта, который заметил какое-то движение в соседнем помещении. Тут же сработал другой конструкт, настроенный на обнаружение ауры. Ренки вскочил и ринулся к двери, готовясь встретить нарушителя. Он пока не задавался вопросом, как тому удалось подобраться так близко, не потревожив систему безопасности. Некогда разбираться, все потом, но не успел он переступить через порог, как сигнал пропал. Выскочив за дверь, чародей ничего не обнаружил, причем никаких следов ауры на полу не было. Ему сразу все стало ясно. сходя с места, он отправил свои конструкты во все стороны максимально далеко от дома в поисках засевшего врага, который дистанционно влияет на его конструкты, вызывая ложные сигналы. Увы, чародей был сильнее, оставаясь вне зоны досягаемости. Сплюнув, Ренки вернулся в кухню. «Что там?» — шепотом спросил часовой. «Ничего. Где-то засел балагур и теребит меня. Только зачем ему это, ума не приложу? Выходит, и дом этот, и мы под приглядом?» — напрягся охранник. «Выходит», — кивнул чародей. «Может, наших разбудить? А толку?» Разговор увял. Ренки на всякий случай больше не ложился, слушиваясь в шум ветра и дождя, который все-таки начался. В покое прошло два часа. Охранник разбудил напарника, рассказал о происшествиях и тут же завалился на еще теплое место. Его сменщик, широко зевнув и хрустнув суставами, отпросился до ветра. На третьем этаже в конце коридора Был туалет, так что с вечера компания не заботилась организации какой-нибудь тары для нужника. Ренки, сам недавно посетивший эту каморку, прилепившуюся снаружи к стене дома, уже пожалел об этом. Через многочисленные щели и дыру в полу сильно сквозило, разбрызгивая струю так, что досталось и штанам, и сапогам. Лучше было бы притащить с первого этажа какое-нибудь ведро или катку. Поделившись своими соображениями, чародей отправил охранника вниз на поиски. Тот пожал плечами и затопал по лестнице. Забеспокоился Ренки только когда конструкты сообщили ему, что охранник вышел на улицу. Переключившись на наблюдателя, чародей увидел, как мужчина уверенно пересек двор и начал спускаться с холма. Это было уже серьезно, пора поднимать тревогу. Сервантес и первый охранник, который уже успел заснуть, вскочили сразу, а Мильди с кряхтением завозился и сел, не понимающий хлопая глазами. Не теряя времени, Ренки ввел всех в курс дела. Офицер молча вытащил меч из ножен. Чародей хотел сказать, что железяки тут не помогут, как вдруг Сервантес замахнулся, намереваясь одним ударом смахнуть чародею голову. Возможно, в другой ситуации это ему удалось бы, и тогда в комнате стало бы два трупа. Проклятие, заготовленное как раз для таких случаев и дремлющее до поры, скользнуло бы по мячу и отомстило убийце. Однако сейчас защита Ренки была усилена и активна, так что вероятный представитель недремлющего ока умер раньше, чем успел завершить свой подлый удар». Изо рта хлынула кровь, и бездыханное тело повалилось на пол. «Твою мать!» – выругался охранник. Похоже, самообладание изменило обычно спокойному воину. Ренки ругался куда более длинно и витиевато, но про себя. То, что произошло, было очень, очень плохо. Что с того, что охранный конструкт был самым обычным, без изъянов, и только благодаря ему чародей сейчас жив? Дело не закроют, будет разбирательство, ведь связываться с недремлющим оком никто не рискнет. Спросят, чего конструкт сразу убил, а не оглушил, и ответить-то нечего. И это будет лишь при условии, что удастся благополучно добраться до города, потому что где-то недалеко затаился гаденыш. Это ведь и его рук дело. Ренки нисколько не сомневался, что Сервантеса взяли под контроль, Не сам же он решил зарубить своего. И охранник, канувший во тьму, тоже не по собственной воле отправился на ночную прогулку. Видимо, его уже нет в живых. Что же делать? Чародей схватился за виски, гоняя в голове разные варианты. Сам он сможет сопротивляться вселению и в случае открытого нападения какое-то время продержится. Но защитить людей не выйдет. Одного? Возможно, но не двоих». Так что в любой момент один из них может напасть, подчиняясь чужой воле. Скорее всего, это будет охранник, потому что враг для своей цели наверняка выберет того, кто сильнее и вооружен. Может убить его прямо сейчас самому? Или убить обоих и удариться в бега, благо рентген недалеко? Или просто бросить их тут одних и уносить ноги? Нет, если все умрут, то первый подозреваемый — это Ренки, А так они видели, что серванты с первым напал и смогут свидетельствовать в пользу горя чародея Эх, если бы не разбирательство с привлечением видящих, вполне можно было бы отбрехаться, сочинив что-нибудь правдоподобное. Нет. От ока не убежишь. И врать чревато. Лучше покаяться. Тогда выходит, что убивать никого нельзя. Ренки принял решение и торопливо стал менять свои защитные конструкты. Теперь, если кто-нибудь из своих снова нападет, то просто потеряет сознание. Причем сам чародей попробует прикрыть от вселения охранника. Это и гарантия дополнительной безопасности, и в случае чего тот может помочь нести Мильди. Наоборот, точно не получится. А пользоваться лошадьми сейчас нельзя. Вражеские чародей Обойдется без такого подарка. Задерживаться здесь опасно, но уходить пешком ночью в дождь, отбиваясь от чародейских атак, это совсем без мозгов надо быть. Нет, нужно окопаться здесь, готовясь утром пробиваться с боем. Жаль, много сил потеряем, разбираясь с чарами в комнате с покойником. Спать больше не ложились, рассевшись в кружок, угрюмо молчали. Снова забеспокоились конструкты. На этот раз в районе ворот. Ренки тут же проверил. Это возвращался сгинувший в ночи охранник. Удивительно, но он все еще был жив. Чародея сейчас больше всего волновал вопрос, управляют им или нет. Не несет ли человек на себе хитрое проклятие, которое перекинется на всех, кто окажется близко. «Всем марш по лестнице вверх! Смотрите друг за другом!» «Заметите странное, бегом назад!» — скомандовал Ренки и приготовился встречать гуляку. Охранник появился в дверях лишь через четверть часа. Факела у него не было. С одежды на пол стекала вода. «Я это...» — Виновато начал воин и осекся. Взгляд его остановился на неподвижно лежащем в углу сервантесе. На брызгах крови на полу, на одиноком чародеи. «Только шелохнись!» — сжав зубы, пригрозил Ренке. «Проверять тебя буду!» «До того даже не дыши!» Воин послушно замер. Только взгляд все еще бегал, обшаривая каждый закуток кухни. Охранник явно нервничал и пытался понять, что здесь произошло, но вел себя адекватно. Наконец проверка закончилась. Чародей милостиво изрек «Чист!» И крикнул за спину остальным, чтобы спускались. Рассказывай! потребовал Ренки, когда все снова собрались в кухне и расселись в кружок, впрочем, стараясь держаться подальше от вновь прибывшего. Да что рассказывать-то! снова смутился охранник. Я пошел за какой-нибудь бадьей вниз, как вы и приказали, а потом вдруг до смерти захотелось искупаться. Не знаю, что на меня нашло. Показалось, что сейчас сдохну, если не поплаваю в озере. Ну и потопал, ну как наваждение. А потом вдруг прошло, а я и к озеру-то спуститься не успел. Хорошо еще недалеко убрался. И то еле дорогу назад отыскал. Темно ведь. И в доме этом пока по стенке лестницу нащупал, шишек себе набил. Вот так как-то. Дурное место здесь. И у вас тут... Господин Сервантес мертвый лежит. «Как же так получилось-то?» Ренки только горько махнул рукой. «Вот так. Тебе повезло живым вернуться, а ему нет. И еще неизвестно, все ли дотянем до рассвета».